поскольку лишены избирательного права, и бабушка отводит душу в воспоминаниях и французском языке. «О, эти очереди! Возникшие как очереди за хлебом, вы упорно не желаете покидать многострадальную родину нашу уже как очереди за тем, что дают». Начавшись в рабочих кварталах Петрограда, вы меняли свой социальный состав, пока окончательно не перетасовали граждан России. Какой поэт, какой прозаик возьмется описать знаменитое «Кто последний, что дают». Через два часа бабушка возвращается без керосина и даже без бидона. «Эля, нам поразительно повезло, поразительно. Я случайно встретила мадам Констатиади. Ты помнишь мадам Констатиади? Так представь себе, она служит в оперете и завтра проведет Бореньку на фиалку Монмартра. Зачем шестилетнему ребенку оперетка? Узнать, смотрите здесь, смотрите там? Пусть он узнает, куда смотреть. Через искусство, а не через уличные сплетни. Кроме того, с ним пойду я. А где бидон? Бидон? Какой бидон? Ах, с керосином? Я отдала его мадам Константиаде. Представляешь, она уже месяц живет без света и примуса. Это бабушка... Мы сидим в самом центре Смоленска, на блонге. Я задаю бесконечные почему, мешая бабушке насладиться французским романом. Чтобы я отвязался, она нарушает один из основополагающих законов нашего дома. Ничего не есть на улице. Покупается мороженое в круглых вафлях, на которых написано «Боря». Мы в сладостном предвкушении. Я собираюсь заняться мороженым, бабушка, наконец-то, вцепится в роман. Я уже высовываю язык, слизывая растаевшую капельку с колючего ободка вафли, как вдруг рядом оказывается маленькая оборванная девочка. Черные глазки, бусинки с наивным восторгом не отрываются от мороженого. Я и вниво хмурюсь. «Какая прелесть!» — громко объявляет бабушка, оставив роман. «Так женщины смотрят на бриллианты, а как грациозно она стоит!» «Боже, Боже!» «И ты еще чего-то ждешь, Боря?» «Немедленно отдай этой прекрасной незнакомке мороженое, если ты настоящий мужчина!» «Это бабушка!» Когда-то отец увлекался копированием картин, и в одной из комнат нашего домика на Покровской горе висели Иван-Царевич на сером волке, Аленушка, богатыри, что-то еще. И вот зимними вечерами мы с бабушкой уходили в ту комнату. При этом бабушка оставляла дверь в большую комнату открытой, чтобы свет керосиновой лампы падал на какую-либо из отцовских копий. Но усаживались перед нею, и ранним утром три русских богатыря выехали на разведку. Приглушенно и заманчиво начинала бабушка. Они ехали долго, и мягкой ковыль бесшумно стлался под копытами их коней. И воснецовские богатыри оживали в мерцающем свете керосиновые лампы. Они скакали по степи, высматривали врага, Сходились с ним в жестокой рубке, И свистели трелы, звенели мечи, ржали кони, стонали раненые. Ты видишь, видишь, пятеро врагов напали на одного Алёшу Поповича,